Глава 12. Отжаться, присесть, выпрыгнуть вверх. Выполняю простенький комплекс упражнений, направленный на развитие выносливости. Закончив подход, останавливаюсь на месте и начинаю месить воздух ударами рук и ног, вспоминая то, чему учила меня Арти. Где-то полминуты интенсивного боя с воздухом и снова прежнее трио упражнений. И так повторяю, из раза в раз до того состояния, когда смогу только рухнуть на кровать. Пока тело страдает и пытается в максимально короткие сроки прийти в хоть какую-то норму, в голове прокручиваю прошедшие дни. В этом месте торчу примерно неделю. Точно сказать сложно, ведь на улицу никто не спешит выпускать, ориентироваться опять же можно только по кормежке. Нужно признать, она здесь... в целом неплохая и весьма сытная, что самое то для восстановления. Душ раз в сутки, за пределами камеры, без конвоира ни ногой. К душевой путь занимает несколько минут по подвалу, и рассмотреть что-то полезное не удается. Везде почти одинаковые безликие двери. Если предположить, что хотя бы какая-то часть из них ведет в такие же камеры, как моя, то тут содержится немало пленников, подобных мне. Однако почему-то совершенно не слышно никаких звуков от них, ни криков, ничего подобного. Все уже давно отчаялись выбраться или довольны текущим положением. Все охранники передвигаются легким шагом, что наводит на нерадостные мысли, что они или хорошие бойцы, или модификанты, или и то, и то. Но как-то до хрена модификантов тогда собралось в этом захолустье. Пока, как на более реальный, остановился на версии, что просто тренированные бойцы. Их все же проще найти, наверное, чем столько модификантов. Внутренняя охрана вся без огнестрельного оружия. Видны только дубинки и какие-то шокеры, что ли. Что конкретно за штуковины висят на их поясах, неизвестно. Не видел их в действии, а проверять на себе пока желания нет. Солидно подошли к охране этого места. И как мне выбраться? Если, допустим, с внутренней охраной как-то удастся разобраться, то вот снаружи меня грохнут запросто. Несколько раз повезло и смог заметить внешних охранников. Так те, все с оружием и в бронежилетах. Не военные, но весьма солидно. Из-за этого, собственно, и разделил для себя охрану на внешнюю и внутреннюю. Сговориться с другими пленными. Так них еще нужно добраться как-то, не говоря про то, чтобы наладить контакт и спланировать побег. Кормежкой, уборкой основных помещений всем этим занимаются не пленники. Я их вообще за это время ни разу не видел. Я единственный пленный. Сомневаюсь. Слишком большая охрана для меня одного тогда. Никак не получается придумать что-то более-менее вменяемое. Перескакиваю мыслями с внешней обстановки на себя. Во мне происходят какие-то изменения, и хоть нейросеть до сих пор меня игнорирует, тело меняется, словно там идет какая-то модификация, причем весьма стремительная. Или это оно само перестраивается под воздействием внешних факторов? Знать бы, что там Арти наворотила и как это все может работать без ее контроля. В итоге этих изменений становлюсь выносливее прямо на глазах, как и быстрее, а вот с силой успехи не очень, хотя силу оценить сложно в условиях нахождения в камере, в отличие от остального. Тренировки со своим весом идут в лед, нагрузку приходится повышать чуть ли не каждый день, чтобы придерживаться набранного темпа. И если в начале сразу после попадания сюда, я был совсем дохленьким, то сейчас ситуация изменилась разительно. Мне бы в нормальный тренажерный зал, а еще лучше, на свободу. Закончив, падаю прямо на пол и растягиваюсь на нем, тяжело дыша. На сегодня, похоже, все с тренировками. Поднимаю руку и в очередной раз пытаюсь вызвать то ощущение, когда нанороботы образовывали броню. Все это время пробую как-то расшевелить нейросеть или хотя бы часть ее функционала. И главное, отклик-то какой-то есть по ощущениям, но видимого результата никакого. Неожиданно слышу, что снаружи под двери в камеру что-то загрохотало, словно ее пытаются открыть. «У тебя бой через 4 часа!» «На вот!» «Поешь», — произнес охранник, открыв дверь и поставив на пол поднос. «Бой? Уже?» Эта новость как-то выбила из колеи. Пока голова думает над ситуацией, тело уже подхватило поднос и накинулось на еду. Даев ставлю поднос обратно у двери, а сам быстро, слегка помывшись в раковине, заваливаюсь подремать. Сон — это самое лучшее для восстановления, а мне нужно максимально прийти в себя перед боем. Не знаю, что меня там ждет, но лучше быть готовым ко всему. Эх, легко сказать. Сон проваливаюсь почти моментально. Вот с чем, так с ним проблем у меня нет никаких. Организму только дай, он сразу вырубается. Просыпаюсь от того, что дверь в камеру открывается. Сев Вижу в дверях того мужика, что привез меня сюда. «Переоденься!» — произнес он и кинул мне сверток с одеждой. Развернув его, вижу, что это свободные спортивные штаны и футболка. живе Скакиваю с кровати и быстро переодеваюсь в принесенную одежду. Закончив, оборачиваюсь к дверям. «За мной иди!» Послушно выхожу. Сзади моментально пристроился один из охранников. Слышу, как закрылась дверь в мою камеру. Бросаю аккуратный взгляд по сторонам. Особых изменений в обстановке не видно. Ты будешь на разогреве. Твоя задача — продержаться максимально долго. Никто пока что убивать тебя не будет. Это у нас идет в конце. И сегодня не твой день. Не оборачиваясь, сказал мне местный босс, или кто он тут, но явно необычный работник, Это заметно по поведению охраны. «А выйти отсюда живым возможно?» Спрашиваю у него, пока он замолчал. «Отработаешь долг и выйдешь, если доживешь». «А какой у меня долг?» «Большой». «Какие правила на ринге?» «Никаких». Замолкаю, смотря по сторонам. Мы зашли в незнакомую мне часть подвала, переход по туннелю, занявший минут пять точно, если не больше, и стал слышен какой-то гул. Выйдя из туннеля, оказались в копии подвала, где держат меня, только с другой планировкой, запоминаю весь путь, на случай, если понадобится выбираться через эти места. Благо, запоминать не так уж и сложно, память по-прежнему работает отлично. Еще полминуты примерно, и мы поднялись на поверхность и оказались в здании. Они хилые, они отгрохали здесь подземелья. Недолгий путь по коридору... никуда не сворачивая, и мы оказались на ринге, огороженном силовым полем. но ну, ни хрена себе. Охреневшим взглядом смотрю на ограждение, как и на толпу за ним. Серьезно, столько народа пришло посмотреть на подпольные бои. Навскидку, здесь не меньше полутысячи человек, если не гораздо больше. Подняв голову, вижу закрепленные камеры, полностью охватывающие происходящее на ринге. Еще, наверное, и транслируют в интернет куда-то. Возвращаюсь к более приземленным вещам и внимательно осматриваю будущее место боя. Топнув ногой, убеждаюсь, что напольное покрытие слегка пружинит. Подхожу к ограждению и касаюсь его пальцем. У них реально здесь силовое поле стоит. Не сетка какая-нибудь или стекло. а самое настоящее силовое поле. Сколько же они угрохали сюда денег? И сколько получают с боев, что могут позволить такое? На ринг ведут два прохода, прегражденные сейчас силовым полем. Из одного привели меня, значит, из второго должен выйти мой противник. Десяток секунд, и толпа вокруг ликующе заорала, чуть не оглушив. Блин. Вот почему силовое поле не глушит звуки? Смотрю в проход и вижу, как по нему идет здоровенный амбал, приветственно размахивая руками публики. Продержаться подольше? Ну-ну. Да он в теории должен уложить меня с одного удара. Мысленно сравниваю его и себя. Сравнение отнюдь не в мою пользу. Хоть за проведенное здесь время я слегка отъелся, но все равно... Мне даже далеко до того состояния, в котором был в Новом Пскове, не говоря про нормальную форму. Чем ближе подходит соперник, тем лучше рассматриваю его. Несмотря на все размахивания, его взгляд остается абсолютно холодным. Такое ощущение, что будь его воля, он бы ворвался к зрителям и начал их крушить. Походка слегка тяжелая, но это и неудивительно при его размерах. все тело перевито мышцами. Да у него предплечье толще, чем моя рука в бицепсе, если даже не нога. Сказать, какой он боец, по внешнему виду сложно. Тупой качок или все же реально что-то может. Судя по реакции зрителей, он здесь не первый раз, а значит, все же скорее второй вариант. Стоило ему подойти вплотную к силовому барьеру, как тот пропал. пропуская его внутрь. Заметив того, кто будет ему противостоять, он осуждающе покачал головой. Оказавшись на ринге, он несколько раз взмахнул руками, словно разминаясь, и занял боевую стойку, напоминающую боксерскую. «Так, а объявление боя будет? Или какие-то комментарии ведущего? Замечаю, что зрители притихли и смотрят куда-то наверх ринга, Поднимаю взгляд. Ничего не видно. Но если сравнивать высоту зала и ринга, то над ним что-то есть. «Бой!» — разнесся оглушительный голос, а противник медленно двинулся ко мне. Только не сдохнуть. Принимаю одну из стоек, которую дала мне Арти. Наблюдаю за приближающимся соперником. Два метра между нами, резкий удар, уклоняюсь от атаки совершенно автоматически. Мозг еще толком не успел осознать, а тело среагировало. Враг слегка удивленно смотрит на меня. Не менее удивленно смотрю на него. Так-то проверки боем у меня еще ни разу не было после того, как решил подтянуть свои навыки в этом направлении. Новая серия ударов руками. От всех ухожу почти играючи. Он слишком медленный для меня. Стараюсь отрешиться от боя, отдавая сиюминутные действия на отку рефлексом и подсознанию. Они, похоже, гораздо лучше знают, что делать. Уворачиваюсь от всех ударов, изучая противника. Пока что он работает только руками, ни разу не задействовав ноги. Удары в целом скупые и экономные, хотя и мощные. Очередной шаг в сторону, кулак проносится рядом с головой. Слышу разочарованный гул зрителей. Пора переходить к более активным действиям. Во время нового удара подныриваю под руку и оказываюсь сбоку от противника. Серию ударов по боку и голове разрываю дистанцию. Враг удивленно и уважительно, что ли, смотрит на меня. Мгновение, и он рванул ко мне. Срываюсь ему навстречу. Быстрый обмен ударами. Очки, печень, солнечное сплетение. Если я уклоняюсь от всех, то он просто принимает их на жесткий блок по возможности, а если не получается, то на мышечный каркас, который вполне справляется с функцией брони. Очередной отскок. Скольжу по сопернику взглядом, пытаясь придумать, как его достать. Корпус не пробить, нужно бить по голове. Бросаюсь к врагу. Подскок, пропустить удар мимо, серия быстрых ударов в голову, очередной отскок — Только в этот раз почти сразу опять бросаюсь в бой. Кручусь вокруг противника и осыпаю его ударами. Он же перешел почти в глухую оборону, лишь изредка отмахиваясь от меня мощными ударами. Хреново. У него в голове вообще что-то есть? Или только сплошная кость? Не успеваю додумать мысль, как ситуация резко изменяется. Враг внезапно вышел из обороны и налетел на меня. пытаюсь вырваться из-под града ударов, обрушившихся на меня, и ни хрена не получается. Как же я ошибался, когда думал, что он медленный. Кручусь, как угорь на сковороде, избегая ударов, а где не получается, принимаю на блок. От каждого принятого удара меня отшвыривает назад к барьеру, а тело отдает болью. Решаюсь. И, открывшись, бросаюсь прямо к противнику, не обращая внимания на его удары. Серия из ударов в голову на короткой дистанции. Подключаю ноги и осыпаю ударами еще и его корпус, взяв захват его голову, словно грушу. В это же время мое тело страдает под ударами его рук. Отскок назад. Пробиваю с ноги в его голову, надеясь, что, может, хоть это проймет его. Ох, епта! Не успеваю среагировать на его удар в мою голову. Вываливаюсь в бок... и максимально разрываю дистанцию. Перед глазами все двоится и плывет. Трясу головой и стараюсь сосредоточиться на враге. Тому, похоже, тоже досталось. Стоит и пока что-то не особо пытается добить меня. Кое-как сфокусировав зрение, концентрируюсь на сопернике и бросаюсь к нему. Сейчас или никогда. обрушиваю на него кучу ударов, выжимая максимум из своего тела. «Да упадешь ты когда-нибудь или нет, он уже даже не контратакует!» Опять ушел в глухую оборону. В какой-то момент замечаю перед глазами словно просчитываемые траектории движений, как это делала Арти. Они появляются кусками и будто только на какие-то выборочные, не на все. От дополнительного мельтешения перед глазами Становится совсем тяжело. Чувствую, что начинаю окончательно выдыхаться. Все же затяжные бои не для меня пока что, несмотря на мою выносливость. Ставлю все на несколько ударов и снова сближаюсь с врагом. Стоило мне провести первые удары, как он резко раскрылся и встретил меня прямым в голову. Отлетаю назад и падаю на пол ринга. Слышу, как зрители радостно орут. Пытаюсь подняться. Ничего не выходит. Кое-как становлюсь на четвереньки, вижу рядом с собой ноги противника. «Не вставай. Не нужно». Слышу его голос. «Может, он и прав». Падаю обратно и растягиваюсь на полу. Тело, поняв, что все закончилось, начинает терять сознание. Слышу громкий гонг и не менее громкое ликование зрителей. Затем меня подхватили и куда-то понесли. Вижу под собой только движущийся пол. Несколько поворотов, и меня занесли в какое-то помещение и на что-то положили. Угасающим сознанием отмечаю лишь то, что здесь я еще не был. Наконец-то окончательно теряю сознание и погружаюсь в темноту, которая отрезает меня от боли, терзающей тело. Рядом с помещением, переделанным под хирургическую, стояли два человека. Один из них был в удивительно чистом белом халате, второй же был в обычной повседневной одежде. В помещении на кушетке лежал молодой, худой и очень сильно избитый парень. «Что скажешь, по-новенькому, что тебе нужно было показать его мне раньше? У него сильное истощение. Его нельзя было выставлять на бой. он жрал почти неделю, как не в себя, а ты говоришь, истощение. Жрал, не жрал, не знаю. А тебе говорю то, что вижу. А вижу я сильно истощенного человека. ты да какая неделя. Ему месяц нужно было отъедаться, как минимум. Кто его так отделал? Элиас, ты совсем сдурел. Выставил этого доходягу против одного из сильнейших бойцов. Он должен был быстро лечь, бой был для разогрева публики, Элиас не сильно бил бы, но не лег. А по его состоянию незаметно? Заметно. Элиас отделал его по полной. Видимо, упертый оказался. Упертый? А еще не такой уж и доходяга. Серьезно? Да, ты бы видел, как он скакал вокруг Элиаса. Ты же знаешь, я не люблю смотреть за боями. «Да-да, знаю». Прерывая их беседу, в коридоре показался и сам Элиас, про которого только что шла речь. Он шел, придерживаясь рукой за стенку. «Ого!» — удивленно протянул доктор, окидывая его взглядом. «И все это он?» Элиас в ответ лишь кивнул и прошел внутрь помещения. Доктор и второй мужчина вошли следом за ним. Врач принялся осматривать здоровяка и обрабатывать его травмы, а второй, присутствующий здесь, просто стоял в дверях. «Что скажешь по-новенькому?» — спросил он у бойца. «Зверь, ты серьезно?» «Да. Если бы не истощение, то он бы положил меня почти сразу». «Уверен?» «Совершенно. Удары довольно сильные. Технику использует. Незнакомую». Очень похоже на какую-то смесь, но что именно, сказать не могу. Откуда ты его достал? Как обычно? Да, задумчиво ответил ему мужик. Элиас, не двигайся, — прикрикнул на него доктор, когда тот попытался повернуться и посмотреть на стоящего в дверях. Док, что ты скажешь? Я скажу, что Элиас сегодня уже выступать не будет. Травмы, хоть и поверхностные в большинстве случаев, но тем не менее имеются. Также подозреваю трещину в ребрах. Сейчас просканирую и точно узнаю. «Ложись», — кивнул он своему пациенту на кушетку, а сам взялся за медицинский портативный сканер. «Я вас понял», — произнес стоящий в дверях. «Юхан, что ты понял?» — обратился к нему врач. «Элиас на ринг не выйдет». С новичком нужно быть поосторожнее. Ты можешь проверить, модификант он или нет? Уже. Если и модификант, то очень незначительная степень изменения. Что-то при сканировании есть, но очень слабо заметно. Покинув хирургическую, Юхан позвал двоих охранников и приказал им отнести бессознательного парня в его комнату. Сам же он пошел к рингу наблюдать за тем, как там все происходит. Механизм боев и вообще программа давно уже отработаны, и проблемы возникать не должны. Но тем не менее, сегодняшний разогревочный бой показал, что нужно держать все под контролем. Идя в сторону ринга, Юхан задавался вопросом, кого же ему продала та парочка фермеров? И если раньше он считал сделку вполне выгодной, купленный парень – помер бы на потеху публике в одном из ближайших боёв и этим сполна бы окупил затраты на него, то вот теперь он начал сомневаться. Увиденный бой заставил его насторожиться. То, как парень дрался, показывало, что он не совсем новичок в деле и что-то смыслит в драке, как и то, что он смог практически победить Элиаса, убить его и избавиться от тела, Этого сделать Юхану не позволяла жадность. Сделать из него нового чемпиона, если получится, и потом, поделившись частью денег, заработанных на нем, отпустить на все четыре стороны, такой вариант казался ему самым удобным и выгодным. Все люди любят деньги, и, получив значительную сумму, велик шанс, что парень не будет мстить и просто забудет о произошедшем. а может даже останется здесь дальше выступать. Наемным бойцам Юхан платит очень неплохо, отдавая помимо фиксированной оплаты и процент от заработанного на бою. Просто же отпустить парня было слишком рискованно. Тот мог запросто добраться до большой земли, а потом сдать подпольные бои полиции. Это на острове Юхан контролирует все, а вот за его пределами его власть... гораздо меньше, даже несмотря на то, что посмотреть бои приезжают многие влиятельные люди. Так, толком ничего конкретно не решив, Юхан приказал нормально кормить парня, если же он будет просить добавки, то давать ее ему, и начать водить его в тренажерный зал. Разумеется, последнее под пристальным вниманием охраны. Хоть сам Юхан не признавался себе, но решение он уже принял. Почему так долго не выходили на связь? Не было возможности. Как продвигается порученное вам дело? Никак. То есть, объект, скорее всего, мертв. Вы выполнили поставленную задачу? Нет. Подробности? Город, в котором находился объект, был уничтожен орбитальным ударом. Шансов выбраться из него у парня не было. Доказательства? Никаких. Там даже пепла не осталось. вы гарантируете что он мертв нет я не могу дать никаких гарантий но считаю что он мертв он нигде больше не появлялся во всяком случае мы не смогли его обнаружить хорошо будем считать что он мертв но все равно контролируйте ситуацию это становится делать все труднее и труднее у нас начались проверки слишком рискованно в ближайшее время на связь снова Выходить не буду. Понял вас. Вам задач пока что никаких нет. Со всеми ранее поставленными перед вами вы справились отлично. Я отражу это в докладе. Угроза была пресечена на корню. Что с учеными? Это уже не ваше дело. Понял. В случае раскрытия вы должны самоликвидироваться. Информация о нас не должна просочиться. Цель превыше всего. цель превыше всего в кабинет генерала российской армии вошел полковник с толстой папкой в руках что у тебя спросил у вошедшего генерал мы закончили здесь краткие сведения ответил полковник и положил папку на стол генерал тут же пододвинул ее к себе и начал быстро просматривать ее содержимое если в двух словах У нас действует независимая сеть противника. В нее оказался вовлечен ряд военнослужащих, в том числе и весьма высокопоставленных. Это не НАТО, не Китай. Кому она принадлежит, неизвестно. Какие у них цели? Неизвестно. Ну, хоть что-то. Мы предполагаем, что они отметились в ряде дел, связанных с учеными и разработками полноценных эскинов. но точно сказать не можем. Достоверно известно, что они стоят за пропажей Андрея Владимировича и его команды, как и за охотой на Асова Сергея. По-остальному сложно сказать из-за прошедшего времени. Какие-то следы есть, но начинайте зачистку. Информацию, кто за ними стоит и какие у них цели, нужно добыть любой ценой. «Принято!» — кивнул полковник. и направился к выходу. Генерал же откинулся на спинку кресла и раздраженно сжал зубы. Он подозревал о чем-то подобном, но из предоставляемых отчетов было сложно составить целостную картину. Сейчас же он корил себя за то, что так поздно удалось скрыть эту сеть и что так много из-за нее было потеряно. Ведь в ней, если верить отчету, Оказались и люди, которым он вполне доверял и считал надежными. Но реальность оказалась суровой.